Россия, 111. Донбасс, 19 июля, 21.00. Лепехин позвонил ровно в 9 часов вечера. Не ожидавший этого, комиссар Бора, 111-го Реала, обещал дать ответ через сутки. Иннокентий не сразу узнал характерный басовитый голос и лишь спустя несколько мгновений сообразил, кто такой Федор Иоанн. Они с в это время благодаря лейтенанту чистильщиков расположились в общежитии десятка тыловых служб, среди которых присутствовала и контора радиохимической защиты. После нанесения киевским режимом удара грязной бомбой такие подразделения появились на всех прифронтовых территориях. Талий договорился с командиром отделения РХЗ о расположении в штабе важных экспертов И все трое после ужина в полевых условиях заселились в небольшую казарму на окраине Мелитополя. Вижен ночков у Иннокентия не было, и он вместо них нацепил на голову шлем Скорпиона, чтобы видеть собеседника. «Слушаю, товарищ генерал. С вами хотят встретиться специалисты. Буду рад, когда и где. К вам сейчас подойдут трое пароль по Шила. Мы расположились. Я знаю, ждите». Изображение Лепюхина в толще забрало и исчезло. Иннокентий снял шлем. «К нам придут гости». «Кто?» – оживилась Стефания, успевшая отдохнуть и прихорошиться. Имелось в виду, что она умылась и взбила волосы волной. «Эти ребята из сбора быстро соображают», – сказал Тарий с ухмылкой. «К ним даже президент прислушивается». «Еще бы они не соображали. Я видела миной генерала, когда Кеша исчез. На его месте я вообще не выпустила бы нас из виду» никто нас не удержит если мы захотим скрыться если только до перехода кто-нибудь не пристрелит Талей изменился в лице вот черт я не подумал сквозь негромкие вечерние шумы пригорода мелитополя доносившиеся сквозь открытое окно гром фронта был практически не слышен и окрестности жили вполне мирной жизнью в коридоре первого этажа казармы послышались шаги по двери стукнули пальцем иноентьте открыл дверь Напротив, остановилось трое. Двое мужчин и женщина в возрасте около 50 лет. Все в полевом камуфляже без оружия. Мужчина, постарший, темнолицей морщинистый, с глубоко посаженными глазами, невольно поднял голову. Он был намного ниже Инокентия. Шила. Проходите. С трудом расселись на двух лежаках, стулья в комнате не было. Гости представились. Женщину звали Марта Леон. Она оказалась специалистом в области охраны компьютерных систем. Старший из мужчин звался Мироном Дельвигом, и он имел интересную специальность инспектора по соблюдению законности создания гибридных человекомашинных систем. Его спутник по имени Валентин Иоанн, касаясь о жизнь в плечах, казался моложе, но именно он и являлся руководителем делегации, будучи специалистом в области физики и цифровых технологий. Большая глыбистая голова на глыбистых плечах, тяжелый подбородок, высокий лоб, волосы с и проницательные голубые глаза. Он был похож на Лепехина, и математик не удивился, когда выяснилось, что генерал его брат. «Прошу вас», – произнес богатырь басовитым голосом, – «повторите то, что вы рассказали генералу». Инокентий, успев оценить гостей, не грамот темноты или скрытых намерений, послушно поведал представителям Бора историю открытия QR-алгоритма. Они переглянулись. «Чудо дивное», — проговорил Мирон Дельвик с добродушной усмешкой. «Может, продемонстрируете?» «Ох, поверьте на слово», — досадливо проговорил Стефания. «Это ведь не в туалет сходить, понимаете?» «Извините ради бога», — кивнул брат Лепехина. «Но вся ваша история настолько необычна, что поневоле потребуешь доказательств». Не хотелось бы по пустякам. Не надо, мы верим. Странные дела творятся в вашем варианте реальности Как вы допустили, что всем сложнейшим хозяйством страны и даже военными действиями управляет искусственный интеллект? У нас тоже вовсю пользуются цифровыми технологиями, однако машины являются лишь системами расчетов сложных процессов. Увы, весь путь развития ИИ с начала века во всех реалах сексаула Эверита шел неправильным путем. Специалисты спохватились ограничить их деятельность слишком поздно, когда произошел тихий инструментальный переворот. Я сам удивлен, что в вашем 111 реале страной ИСВО управляет человеческая команда, а не компьютер. У вас действительно дело дошло до полного захвата власти этой и империи. Поэтому за мной и началась охота, так как я являюсь шилом в одном месте и представляю опасность для управляющих и систем батальора и всей и империи. Гости покивали в задумчивости. Слово взяла женщина. И вы хотите избавиться от преследования. Разумеется, я же не враг России и моего народа, каким меня представляют в СМИ, управляемых искинами. Еще раз повторяю, ликвидировать батальора нельзя, мы проиграем войну с НАТО, а вот изменить программу можно. То же самое касается и моего кровного брата Итана из 41-го ареала, за которым гонятся ящейки старухи». «Кого?» – удивилась Марта Леон. «Старухи?» «Официальное название маршалеса». «Каким вы видите решение проблемы?» «Индивидор», – не сдержался талий. Взгляды троицы скрестились на 111-м лобове. Он смутился. Имеется в виду умная пуля с вирус-программой, которую можно будет внедрить в браузер и e Империи. Но это невозможно, — заметил Мирон Дельвик. Почему? Во-первых, такие и системы имеют мощную криптозащиту, которую не взломает ни один хакер. Иннокентий улыбнулся, вспомнив подругу Итана Лавинию, способную взломать любую информационную сеть. Есть такой хакер. Шутите? Еще возражение. И и такого уровня охраняют квантовые облака. И блокчейн преодолим. Хотя есть способ получше. Какой, если не секрет? Индивидор не нужно будет прятать в наноформу. Мои братья легко пройдут все охранные периметры и внедрят индивидора в любую информационную сеть. Мирон Дельвин ошеломленно посмотрел на задумчивого Валентина Иоанна. Пожевал губами, снова впился глазами в оживленное лицо талия. Вы меня озадачили. Сделать это будет трудно, усмехнулся Иннокентий. Братец преувеличивает наши возможности, но попробовать стоит. Вы сможете помочь нам разработать такую программу? По комнате растеклось молчание. У тебя есть время? Спросила Марта Леон у брата генерала. Тот помедлил, раздумывая. Задача очень интересная, спору нет. Но на ее решение понадобится много времени. «У нас нет много времени», — грустно сказала Стефания. «Существует опасность овладения QR-алгоритмом нашими преследователями. Я имею в виду машины, и в нашем кусте реальностей начнется ад. Этот ад надо остановить до его возникновения. Под угрозой не только нашей жизни, но и жизни миллионов людей во всех реалах», помолчали, разглядывая друг друга. «Я вас понял», — сказал, наконец, Валентин Иоанн. Будем решать проблему поэтапно. В первую очередь программа для умной пули. Остальное во вторую очередь. Завтра я буду в Москве, и мы подключим наших лучших специалистов-цифровиков. Сможете подождать несколько дней? Мы тут не останемся. Надо помочь и моим родичам в других реалах. Но я буду регулярно появляться у вас». Гости встали. Мужчины обменялись рукопожатиями и вышли вслед за спутницей. Лобовы со Стефанией остались в комнатке, пропавшей старыми обоями. Так как делать было нечего, а телевизоров в казарме не было, решили погулять по местным достопримечательностям, главными из которых были недавно построенные жилые дома и торгово-социальный центр «Гордополь». В своем родном реале Иннокентий очень редко посещал торговые центры, тем более, что почти все нужное можно было заказать по интернету. Социологи еще в XX веке предсказывали постепенное замещение магазинов соцсетями и курьерской службой. Предполагалось, что в скором времени, к 2030 году, продажи утекут в сети, появится не только интернет вещей, но и интернет людей, когда те станут предметом торга. СВО на Донбассе слегка продвинула прогнозы, так как стране все больше требовалось оружия и боеприпасов. Воевали, по сути, не с Украиной, а с Европой, блоком НАТО и любители повоевать увлеклись игрой, развивая искусственные интеллекты в качестве поводырей вечной игры. Погуляв по реалам, математик узнал различия в их развитии и мог ориентироваться в общественных предпочтениях. 23-я реальность, где обитал Тарас Лобов, не отличалась радикально от первой, где в феврале 2022 года началась специальная военная операция по деницификации и деметриализации Украины. В том же 2022 году этого реала еще не получили должного развития и системы, и в России оставались те же бытовые реалии с использованием магазинов и троц. Но уже в 41-м реале, во времени Итана, практически повторяющим приметы времени 2022 года и последующих лет, интернет заменил многие сферы обслуживания населения, и реал Иннокентия, 88-й, и вовсе исключил такие устаревшие понятия, как «универсам». Каково же было удивление пары, когда гости обнаружили в 111-й Мадьяровке при городе Мелитополя самый настоящий торгово-развлекательный комплекс, в котором были и торговые точки, и виртуальные маркетплейсы, и площадки для индивидуального обслуживания, и увеселительные ячейки. Фронт в 111-м Реале откатился далеко на запад, и люди на освобожденных от укронацистов территориях вернулись к прежнему образу жизни. Посетителей в Гордополе было много, многие из них нередко расхаживали в полевых военных костюмах, и гости в своих скорпионах не сильно выделялись из толпы. Прошлись по площадкам на трех этажах здания. Стефания с интересом оценила местный парфюм, заметив знакомые бренды, а также подиум с носителями одежды, но покупать ничего не стало. Да и не было у гостей из 88 -го нужных эмитентов и карт, поскольку в этом реале наличных денег не существовало, только цифровые, а заимствовать у Талия она не захотела, как он не уговаривал. Рассмеялась, подержав в руках нечто пушисто-прозрачное серебристое, оказавшееся гарнитуром из Иванова, кофточкой и юбкой до колен. «Ну и где я буду эту красотень носить?» «Вот закончим разборки с укрофашистами и баталёром. Тогда, может быть, и куплю». Побродив еще немного, оба Лобовых и Стефания уселись в кафе «Рыбный погребок» на втором этаже. «Плачу», — объявил Талий, — «попрошу без возражений». Никто на этот раз ему не возразил. Мужчины заказали пиво ржаница и жареную кефаль. Стефания от пива отказалась, зато попросила бокал вина и бледнолицый парнишка-официант в черно-белом костюмчике принес бутылку крымского рислинга. «Жить хорошо», – развеселился младший Лобов после того, как они чокнулись. «Хорошо жить еще лучше», – вспомнил Иннокентий бессмертную киноклассику. Фильм «Кавказская пленница». Талий не отреагировал, очевидно, незнакомый с фильмами 20 века. «Жаль, что здесь нет экстракса», – сказал он, захмелев с первого глотка. «Заглянули бы». Спутники переглянулись. «А что это?» – осторожно спросила Стефания. Молодой человек засмеялся. «У вас такого безобразия нет?» «Объясни». «Ну, это система реальных переживаний и виртуальных сексуальных удовольствий. Садишься в кресло, на тебя цепляют альпины, очки такие, и ты, в общем, занимаешься любовью с кем хочешь». Стефания поморщилась. «Уродство!» Талий снова засмеялся. «А еще есть полисексор» где программа позволяет тебе виртуально менять пол во время секса». На лицах слушателей отразились их чувства, и ротмистер расхохотался, обратив на себя внимание посетителей. Под взглядом Кентия прикрыл рот рукой. «Забавно, что вы не знаете таких простых развлекаловок». «У нас такой грязи нет», — сказала Стефания. «Вы просто не обращали внимания. Эти штуки встречаются везде, особенно у богачей владельцев компаний и агрегаций». Федералы этот вид развлечений не приветствуют, но кто хочет, найдет. «Дрянь ведь!» – Тарий пожал плечами. «Кого это волнует? Демократия. Да и молодежь отвлекается от серьезных запросов». «Не ожидал, что в вашем продвинутом реале существует такая мерзота». «Вот мы и продвинулись. Слушайте, ангелочки мои милые, нам все равно ждать долго, пока спецы из братства будут решать проблему с индивидором. Что, если гульнуть по другим реалам?» Так хочется посмотреть на жизнь наших родичей, узнать, много их или нет». Инокентий встретил затуманенный взгляд Стефании. «Любишь острые ощущения? Только не надо рассуждения об опасности и риске. Нам надо вернуться в Крым, встретиться с местными офицерскими структурами. У нас не БОР, как у вас, а РОК, российский офицерский корпус. Но в принципе это одно и то же общественное образование. Они тоже обещали помочь с умной пулей». Одно другому не мешает. Я в отпуске три дня могу отправиться с вами хоть в первый реал, хоть в 88-й, хоть в последний. Последнего не существует. Почему? Мультивселенная делится бесконечно. Даже если она ветвится бесконечно, вариантов ССО не может быть бесконечное количество. Во всех ответвившихся от первого реалов она продлится от силы 2-3 года. Мы победим во всех, и война закончится. Стефания, раскрыв глаза шире, посмотрела на математика. «Боже мой!» «Что?» – ощетинился саталий «В чем я не прав?» Иннокентий проглотил ставшее сладким пиво. «Братик, ты не представляешь». «Очень даже представляю». «Нет, я как раз не возражаю, ты прав. Хотя наше положение от этого не улучшится. Пока идет СВО, нас будут давить и преследовать. Да и хрен с ними, прорвемся». От избытка чувственно Кентий встал, прижал брата к себе и сел обратно. «Все равно это безумно классная мысль. СВО когда-нибудь действительно кончится, и дальше все реалы будут жить свободно. Но нам еще предстоит отстаивать право на жизнь, пусть и не вечно. Так что решаем с идеей погулять по другим реалам? Сходим в наше родное, узнаем новости. И если ничто не помешает, попутешествуем». «Ура!» – поднял кружку с пивом Талий. «Может быть, предупредим генерал, что мы отлучимся?» – неуверенно предложила Стефания. «До завтра мы точно никому не нужны», – отмахнулся Талий. «Эти парни, с кем мы беседовали, будут усердно рыть землю в поисках решения проблемы, а материал нужен серьезный». «Хорошо уговорили», – согласился Иннокентий, озабоченно прислушиваясь к шепоту интуиции. Она почему-то нахмурилась. Но ему и самому захотелось погулять по реалам и посчитать количество лобовых. За все то время, что прошло с момента реализации им QR-перехода, мысль познакомиться с остальными братьями посещала его не раз, но случай осуществить это представился впервые. Доедаем и уединимся. Не отсюда же стартовать. Спешно поели, запили блюдо чаем и направились искать уединенное место, чтобы не привлекать к себе внимание случайных прохожих. Таковое нашлось в переулочке за темным двухэтажным зданием административного вида обнялись. «А где мы выйдем?» – спросила Стефания. Иннокентий прикинул карту Донбасса. «Мы в Мелитополе, в 88-м реале он тоже освобожден. Так что к укропам мы не попадем. А что в этом районе построено, не помню. Город я знаю плохо». «Вряд ли у вас есть Мадьяровка», – сказал Талий. «Другое дело не напороться бы на какой-нибудь военный патруль». «Поехали». Иннокентий воспроизвел в памяти квадратик кода, и трое кюарходцев растаяли в воздухе, как привидения. Пахнуло незнакомыми запахами и наравне со знакомыми. Обоняние легко определило ароматы мокрого бетона, солярки, масел и копоти. Вокруг было темно хоть глаз коли. В отличие от переулка в Мадьяровке, и звезд в небе тоже видно не было. «Где мы?» – прошептала Стефания. Иннокентий напряг зрение, сдвигая диапазон в инфракрасную сторону. Мир окрасился в фиолетовые и багровые тона. Стали видны громады каких-то механизмов со стволами и без. Первые оказались танками. Терафим в голове безошибочно назвал тип Т-99. Остальные представляли собой бронетранспортеры, боевые машины пехоты, машины разминирования и беспилотные ураны. «Автостоянка», — ответил Иннокентий, — Все машины новые, с маской пахнет. Наверное, готовится ударный и штурмовой кулак. Здесь собрали не меньше сотни танков и столько же броников. «Плюс беспилотники», — добавил Талей. «Ты уверен, что мы попали точно в то же место под Мелитополем?» «Кьюар-алгоритм не ошибается. Все реалы запутаны, и координаты точки перехода в одном реале точно соответствуют району в другом?» «Теоретически». «Практически». Реалы не соседствуют, как трехмерные объекты, а пронизывают друг друга в гильбертовом пространстве. Ближайшая аналогия – русская матрешка. Только количество кукол, так сказать, то есть копий, в этой вселенской матрешке бесконечно. «Я вообще-то не математик, как ты», – смущенно проговорил Тали. «После школы только техмина окончил, а потом вообще в военку пошел». Стефания высвободилась из объятий Иннокентия, прошлась по твердой, щербистой поверхности стоянки. «Не нравится мне здесь». «Мне тоже», — согласился Иннокентий, снова ощутив беспокойство. «Такое впечатление, будто вся эта армада вот-вот бросится в атаку». «Лишь бы не на нас», — рассмеялся Талий, двинувшись с места. «Старая бетонка, интересно, что здесь было раньше». «Слушай, Кеша, а ведь танки здесь давно стоят, тебе не кажется?» Зачем батальор согнал сюда столько техники? Ведь Мелитополь далеко от линии фронта. Спроси что-нибудь полегче. Может, этот ваш скин хочет захватить город? С ума зашел. Зачем это ему? Ты же сам говорил, что он ведет игру, вот и закрутится дома Гамору ради интереса. Говори, да не заговаривайся, заметила Стефания, подойдя к ближайшему танку. Он выполняет приказы глав штаба. Игра допускает любые повороты. «Оставь!» «Не, я не возражаю, не подумай, но спросить же можно». «У кого?» «У баталера», хмыкнул Инокентий. Стефания прыснула. «Он быстро ответит». «Зачем у баталера? Можно позвонить друзьям?» Сказал Талий. «Ты же служил в какой-то части после того, как тебя отправили на фронт». «Спасибо за подсказку. Однако нам нафиг не нужно узнавать, зачем баталер перебросил к Мелитополю танки и броники». Тогда поехали дальше, к Итану. Или просто в нижние этажи QR-копий, раз мы собрались выяснить судьбу остальных братьев. Отсюда мы все равно никак не сможем добраться до Крыма. К Рисовцу я могу позвонить и отсюда. Кому? Крымскому начальнику урок. Или его коллеге Зинаиде Степановне, с кем мы имели разговор. Звони, если над нами висит спутник. Иннокентий поднял голову. Показалось, что в облаках над территорией пригорода сверкнул крошечный блик. «Черт, уходим, Стеша!» «Иду!» Стефания послушно повернула назад. Но добежать до мужчин не успела. Территорию военной парковки вдруг залил яркий свет прожекторов. грохнула. Шевельнулись какие-то черепаховидные аппараты между глыбами танков. Еще один столб света упал из-под облаков, накрывая беглецов ослепительным сиянием. Инокенти автоматически вызвал в памяти QR-формулу, но в последнее мгновение остановил переход, бросаясь к Стефании, мчавшейся навстречу в шагах в десяти. Однако на голову свалилась нестерпимо холодная черная бездна, обволагивая сознание математика. Последней его мыслью было: Удав! Нас ждали. Потом наступила полная тишина и темнота. Он уже не видел, что Тали исчез вместе с ним. Стефания свалилась на бетон, сраженная психотронным ударом, а сверху спускается беспилотный аппарат, использовавший парализатор-удав.